Глава 1366 «Ты сделал свой выбор, генерал, уже давно, и ты идешь дорогой, полной лишений и страдания, где вместо земли кости, а вместо небес кровь. Открой же глаза, генерал, и посмотри на себя». Хаджар опустил взгляд ниже. Его небесные одежды обернулись тяжелой черной броней, покрытый кровью и внутренностями поверженных врагов. В руках он сжимал черный клинок, жадный до чужих душ. Голодную бестию, готовую порвать любого, кто встанет на их пути. Яне, проснись, генерал, пока еще не поздно. Открой глаза. Хаджар опять повернулся к их дому, справному, поставленному им самим на краю всеми забытой деревушки, посреди живописного дола, рядом с ручьем и родником. Ему призывно махали руками жена и дочь. Он хотел пойти к ним, обнять, прижать к себе, выдохнуть и ощутить себя дома. Но это был лишь мираж. Может, он знал об этом с самого начала, может, понял лишь сейчас. Но куда бы он ни пошел, что бы он ни сделал, он будет знать, что это лишь мираж. На том пути, что он выбрал, не было ни этого дома, ни Дола, ни жены с дочерью, потому что куда бы он ни отправился, он не сможет стоять смирно, пока сильный обижает слабого, пока кто-то с огнем войны приходит туда, где царят мир и спокойствие, пока есть те, кто будут смотреть на него так же, как Цветик. Воин, закованный в броню, поглядел на черный клинок. Синее пятно на нем стало еще чуть больше. «Проснись, Хаджар!» — вдруг выкрикнул он. Хаджар вздрогнул. Он встретился взглядом с маленькой девочкой, чьего имени не знал. Они так и не выбрали, как назовут ребенка в случае, если тот родится девочкой и, может, ему только показалось, а, может, так и было на самом деле, но, кажется, ее губы прошептали «Иди, папа!» И когда мир уже подернулся пеленой и задрожал встревоженной водной гладью, они добавили «Мы будем ждать». Хаджар открыл глаза. Он падал в пронизанную звездным светом тьму, нескончаемую бездну ту самую, от которой так долго бегал, которая пожирала его с того самого момента, как он понял, что никто не придет. Никто и никогда не придет и не спасет его. Ни от темной комнаты в детском приюте, ни от больничной койки, ни от темницы, рабского ошейника, смерти брата, смерти друзей, разбитого сердца, проклятой души, Никто не придет и не заберет эту бездну с собой, не зажжет вне огня, который согрел бы опустевшее сердце. Никто и никогда не придет и не поможет, потому что в конечном счете каждый человек сам сражается со своей пустотой, сам выбирает, чем ее заполнить. И лишь он один может зажечь тот огонь, что проведет его через все невзгоды и испытания. Он сам — своя путеводная звезда». Хаджар закрыл глаза и выдохнул. Он больше не боялся этой бездны. Он принял ее внутри себя и принял себя внутри нее. А когда он снова взглянул на нее, то увидел лишь свое отражение, яркое, как пламя вечерней звезды. И это пламя стало его тропой. Он зацепился за нее, ухватился и, поднявшись, увидел огромный мир. Мир тьмы и мир света. А путь, который пролегал сквозь него, мог привести куда угодно. Стоило лишь пожелать. Хаджар выдохнул и сделал шаг. Затем мгновенно оказался на каменной площадке. Рядом с ним стоял Гевестус, а поодаль, спиной к ним и лицом к звездному порталу, хранительница и ее звездный лев. «Ты справился, Хаджар!» — в голосе Гевестуса звучала неподдельная радость. «Ты смог постичь путь среди звезд. В отличие от пути среди облаков он, вы сможете обсудить свое мирское позже», — произнесло существо. Оно взмахнуло рукой, и звездный портал мгновенно исчез. «А теперь ступайте!» «Благодарю!» — поклонился Гевестус. Он развернулся в противоположную сторону. Хаджар теперь видел, как перед Гевестусом вырастает звездная тропа. «Пойдем, Хаджар, нам еще многое предстоит сделать, а мне многое тебе рассказать». «Да, конечно». Хаджар все еще не мог прийти в себя, так что ответил практически машинально. А затем, когда уже встал вместе с драконом-полукровкой на тропу, опомнился и окликнул исчезающую хранительницу. «Что я видел? Что это было? Будущее или только иллюзия?» Ответом ему стала лишь тишина. Хранительница провела пальцами по локонам шерсти звездного льва. Тот заурчал, подобно маленькому коту, а не мифическому созданию звездного света. «Скоро придет и наш черед уйти за грань, — мой старый друг, — прошептала она. — Как думаешь, будут ли она спеть песни и рассказывать истории?» Лев открыл пасть и зарычал, оповещая все звезды всех созвездий, что он не готов уйти без боя. И все же, кто был тот воин во сне, что мы подарили последнему генералу, друг мой, задумалась хранительница. Я не видела его света среди звезд живых и мертвых. Кто это был?